Глава 25. Планы относительно будущих насаждений Томми ведет себя очень дурно. Болезнь от клещевинных бобов. Сигриф и Риди отправились на мыс, который моряк считал вполне подходящим местом для их цели. Там они нашли достаточный, хотя и не особенно густой, слой чернозема. А так как там полуостров соединялся с материком очень узким перешейком, не нужно было делать длинной изгороди. «Загородку мы устроим после периода дождей. Сделаем ее на досуге», – заговорил Риди. «Семена и картофель дадут ростки по окончании дождей. Значит, нам нужно только поднять почву и посадить то и другое. Следует уничтожить кусты, но это будет нетрудно, так как земля не глубока. Посеем только часть семян. В первый год нам не удастся сделать большого огорода, но наш картофель посадим весь». «Теперь пойдем в лес и выберем место для порубки деревьев. Нам нужно пройти около ста ярдов, к чаще пальм». Так и сделали, на пригорке Риди остановился. В этом месте деревья росли так густо, что проходить между ними было далеко нелегко. «Вот хорошее место, сэр», – сказал старик. «Я предлагаю срубить все деревья, которые будут нам нужны для постройки именно здесь, так, чтобы образовалась квадратная площадка». На ней мы выстроим наш амбар. В случае нужды, сэр, хотя такой надобности пока еще не предвидится, мы можем превратить сарай в укрепление, устроим палисад между деревьями». «Правда, но, надеюсь, это не будет нужно», – заметил Сигриф. «Я тоже надеюсь», – сказал Риди. «Однако обед готов, а после обеда мы оба примемся за дело». Юнона и Уильям тоже пришли, разгоряченные от усиленной трудной работы, но жаждавшие окончить свою задачу. Мастер Томми очень плохо вел себя все утро. Он не выучил заданного урока и нарочно обжег залой ручку Каролины, поэтому отец оставил его без обеда, и он мрачно сидел в сторонке, с завистью посматривая на кушанье, но он не плакал и не просил прощения. Когда после обеда Сигрев собирался уходить на полуостров, захватив топорик и лопату, миссис Сигрев попросила его взять с собой Томми. У неё было очень много дела, и она не могла осмотреть и за ним, и за Каролиной, и за малюткой. Сигрев взял Томми за руку. Придя на мыс, он велел сыну сидеть, а сам стал расчищать кусты. Он усиленно работал. Когда ему удалось очистить кусок земли, он поручил Томми отнести в сторонку срезанные прутья и сложить их в груду. Томи был не в духе и очень неохотно исполнил приказание отца. Срубив много кустов, Сигрев взял лопату, чтобы выкорчевать корни кустарников и поднять землю. Томми же позволил поиграть. Целый час работал Сигрев, обращая мало внимания на Томми. Вдруг мальчик громко заплакал. Отец его спросил, что с ним. Тот не ответил, но принялся кричать еще громче. Наконец он прижал руки к животику и начал прямо-таки вопить. Сигриф увидел, что мальчик сильно страдает, бросил работу и отвел Томми в палатку. Миссис Сигриф, испуганная плачем ребенка, вышла к ним навстречу. Томми ничего не ответил на ее расспросы и только отчаянно кричал – Старый Риди услыхал его вопли и, заметив, что они не умолкают, пришел справиться, в чем дело. Услышав рассказ мистера Сигрева, он сказал. «Поверьте, мальчик проглотил что-нибудь вредное. Скажите, Катоми, что вы ели на полуострове?» «Ягоды», – ответил мальчик. «Я так и думал», – проговорил Риди. «Пойду посмотрю, что там за ягоды». И старик отправился на мыс. Миссис Сигрев боялась, что Томми отравился. Её муж пошёл за своей аптечкой. Риди вернулся как раз в то время, когда Сигрев собирался дать Томми приём касторового масла. «Нет, сэр», – сказал Риди, держащий в руке ветку какого-то растения. «Я думаю, ему не нужно касторового масла. Он уже и то принял его слишком много». «Посмотрите, сэр, насколько я помню, это клещевина, из семян которой выжимают касторовое масло. И мастер Томми покушал этих плодов. Скажите, Томми, вы это ели?» «Да!» – прокричал Томми. «Я так и думал», – сказал Риди. «Но поите его чем-нибудь теплым, и ему скоро станет лучше. Беды большой не случилось». Но это его научит не есть незнакомых ягод и семян. Риди сказал правду. Тем не менее, мастер Томми был целый день сильно болен, и его рано уложили в постель.